День шестьдесят. Автостопом из Арля в Барселону. Завтракали втроем с Линей. Она планировала задержаться у Мэтью еще на день. Утренний стол порадовал изобилием. Салат, блины, сыр, фрукты. И все это гостеприимный хозяин строго-настрого наказал нам съесть. После завтрака сложили вещи. Вернулся Мэтью показал нам на карте место для автостопа, и мы снова отправились в путь. На бульваре бурлила жизнь. Вдоль улицы раскинулся субботний рынок. Чего там только не было. Хлеб, сыры, колбасы, оливки разных видов, орехи, овощи и фрукты, одежда, обувь и даже полотенца. Одно мы приобрели Дэну. Место на трассе, которое нам посоветовал Мэтью, особым удобством не отличалось. Сначала я засомневалась в успехе, потому что все машины проносились мимо, но потом подумала, что Мэтью человек хороший и зря говорить не станет. Тут же перед нами остановилась машина. За рулем сидел араб, который говорил только по-арабски и по-французски. Судя по громким звукам из колонок, он очень любил свою национальную музыку. Вместе с ним мы доехали до паяжа, пункт приема платежей на трассе в Ниме. Пока мы выясняли, в какую сторону нам ехать дальше, рюкзак Дэна чуть не придавила виртуозно припарковавшаяся в миллиметре от него здоровая фура. Водитель фуры бодро заверил нас, что стоим мы в нужную сторону. Следующим нашим водителем была девушка Сара, студентка, которая училась на Сомелье. Она с полной машиной початок винных бутылок направлялась домой на Рождество. Вчера вместе с однокурсниками они здорово повеселились, поэтому Сара с удовольствием приняла нас на борт, чтобы не уснуть за рулем. Это была поистине вдохновляющая поездка. Сара достала из багажника пару бутылок, вручила нам и по дороге учила, как правильно дегустировать вино. Не заметили, как добрались до Безье. Из Безье одна испанская молодая пара подвезла нас по направлению на Фигерас, родину знаменитого сюрреалиста Сальвадора Дали. Но туда нам было не надо. Лена Бартенева, наш добрый мурманский друг, Дала телефон своего приятеля Марата в Барселоне, но, как выяснилось из короткого разговора, он нас совсем не ждал. Поэтому решили переночевать в хостеле. Попросили водителя остановить на заправке, чтобы поймать попутку до Барселоны. Еще на трассе мы заметили олдскульный Volkswagen T1. Он неторопливо полз по крайней правой полосе. Именно тогда я впервые подумала, что если и хочу машину, то только такую. Каково же было наше удивление, когда мы увидели, как этот чудо-автобус заворачивает на заправку. Из машины вышли двое ребят, причем один был босиком. Я поняла, что очень хочу поехать дальше именно с ними, хоть сто метров. Набравшись храбрости, мы подошли к ребятам и спросили, не смогут ли они подкинуть нас до Барселоны. Дальше все было как в кино. Ребята согласились. И до Барселоны мы очень медленно, но триумфально катились на легендарном Т-1. А веселый мужчина на пешеходном переходе поднял в знак приветствия два пальца. «И тебе пис, бро!» Когда нам становилось холодно, мальчик, так звали одного из ребят, включал подачу горячего воздуха в салон через пластиковую трубу. Люди на улице улыбались и хватались за телефон, чтобы успеть сфотографировать это чудо. Дэн также сфотографировал автобус во всех ракурсах. Еще бы, ведь это была одна из самых стильных машин за всю историю нашего автостопа. Ребята высадили нас в центре Барселоны и умчались дальше кататься на волнах в Португалии. Мы оказались на улицах вечерней, уже по-новогоднему блестящей Барселоны, и очень быстро нашли тапасочную, закусочную, где подают тапас, так в Испании называют любой маленький бутерброд, и соленый, и сладкий. Мы зашли внутрь, чтобы немного перекусить, выпить и найти хостел. Все три задачи были решены в лучшем виде, а сама тапасочная оказалась отличной. С трудом отыскали свободное место, заняв два высоких стула у какой-то бочки. Всякий раз, когда был готов новый горячий тапос, звонил колокольчик. Ближе к двенадцати ночи мы оказались в хостеле, заселились, допили дегустационную бутылку сары на площади Каталонии и пошли спать с намерением завтра свернуть Пиренейские горы.